Глава 8 Как выяснилось, Дарину привлекли к работе на имперских соревнованиях, где требования к целителям были жестким. Низкоуровневые не допускались. Грабинские 10 кругов очень выигрышно смотрелись на этом фоне, но вряд ли были единственной причиной нахождения здесь девушки, что она сразу и подтвердила, сказав, может быть, вечером куда-нибудь сходим? Вернигоров завистливо вздохнул. «Что ни говори, грабина девушкой была красивой, такая незамеченная нигде не останется. А если к этому добавить еще и вызывающую одежду, то вид у Дарины был просто сногсшибательный. Думаю, не всякий пациент увидел бы целительский значок на общем ослепительном фоне». «Увы, Дарина, у нас режим», — грустно сказал я. «Наверное, перестарался, потому что она решила, что сможет меня дожать». «Илья, мы же просто поужинаем». Она передвинулась совсем близко и мурлыкала свои слова прямо мне в ухо. «За мной остался долг, который я планирую закрыть». Вот только она не уточнила, перед кем долг, и, сдается мне, имела в виду как раз долг перед Живетьевыми, позволяет закрывать который не в моих интересах. «Ужин в любом месте по твоему выбору, но только после соревнований». Я чуть-чуть даванул умениями, И грабина поплыла, не в силах больше меня уговаривать. Она чувствовала, что происходит что-то не то, но не понимала причин, поэтому решила удрать. Сделала она это технично. Чмокнула меня в щеку и хрипло прошептала. «Ты обещал». После чего шустро побежала к целительской тусовке. «Ну ты и кремень», — с оттенком осуждения сказал Вернигоров. «Такая девушка зовет на свидание, явно с продолжением, а ты — режим, режим». «И он совершенно прав, Вернигоров», — заметил Евгений Петрович, который в наш разговор с Грабиной не вмешивался, хотя слушал с напряженным вниманием. «На таких соревнованиях подстава от красивых девушек происходит сплошь и рядом. Так что бери пример с Песцова, курсант, усек?» «Так точно, господин полковник». «Но они ж знакомы, и мне показалось, что девушка к Песцову неравнодушна». «Иным особым личные чувства только помогают лучше выполнять поручения». Влез в разговор Зимин, «Дарину я знаю, целительница она неплохая, но она из клана Живетьевой, а значит полностью им подчинена. Что скажет Арина Ивановна, то и будет делать. Поскольку главную резиденцию Живетьевых пришлось отдать Илье, то Арины Ивановны большой такой зуб на него имеется. А значит интересы Дарины могут совпадать с интересами Живетьевых и полностью не совпадать с интересами Ильи». «Эк, вы все разложили по полочкам, Иннокентий Петрович!» «Одобрил военный!» «Лучше и не скажешь!» Земин ответил чуть снисходительной улыбкой, но дальше они беседовали уже вполне мирно. Больше от скуки, конечно, потому что развлечений других пока не было. Богданов в их беседе не участвовал. Он как выбрал для себя роль подчиненного Евгения Петровича, так и не собирался из нее выходить. Поэтому равным себя не считал даже представитель училища, не говоря уж о такой знаменитости, как Земен. Участники соревнований все пребывали и пребывали, а поскольку у каждого было право провести с собой одного зрителя, и это не считая тренеров и целителей, то народу в зале становилось очень много. И хоть рингов обустроено было пять, первичный отбор грозил затянуться. Каждый участник либо проходил на следующий этап после трех выигранных поединков, либо выбывал после трех проигранных. И проигрыши и выигрыши не обязательно должны были идти подряд. Наконец, когда зал оказался забит под завязку, с речью выступил градоначальник Дальграда, что ознаменовало старт соревнований. Ни о какой сетке речи пока не шло, противников назначали случайным образом, так что нужно было следить за постоянными обновлениями, как голосовыми, так и на огромных мониторах под потолком, где указывался номер ринга и фамилии участников с обозначением их княжеств. Участники и их группы поддержки постоянно перемещались по залу, а Ор стоял такой, что хотелось заткнуть уши. изнанке и то спокойнее. Там тебя всего лишь хотят сожрать, а не лишить слуха. А вот целители были строго прикреплены к рингам. Около каждого было ровно пять человек. На мой взгляд, многовато, поэтому я уточнил у Вернигорова. — В прошлом году тоже так много целителей было? — Нет, подво только... «На эти соревнования несколько княжеств прислали независимых целителей», пояснил Зимин, услышавший как мой вопрос, так и ответ Вернигорова. «От гильдии все так же, по два на ринг». Но во главе гильдии Арина Ивановна, а к ней назрел ряд вопросов. Серьезных вопросов. Вернигоров хотел что-то спросить, но как раз пришла его очередь на поединок, и мы всей толпой мигрировали к нужному рингу». Там участников опять проверили как целители, так и судьи, чтобы быть уверенными, ничего постороннего на поединок не пронесено. Проверка прошла быстро, и буквально через минуту Вернигоров уже довольно успешно нападал на соперника, даже в угол того загнал, поэтому победа закономерно оказалась за нами. Потом вызвали второго курсанта. Он, увы, проиграл. Противнику он существенно уступал, хотя тот не был представителем Дальграда, которые из года в год забирали почти все призовые места. «Ничего», — хлопнул его Вернигоров по плечу. «Отыграешься еще». «А куда деваться? Отыграюсь», — буркнул тот. «В моих планах не было вылететь в первый же день». «Много сильных соперников, отыгрываться будет сложно». «Зачем-то», — сказал Богданов. Евгений Петрович к нему повернулся, наверняка, чтобы сказать, что он думает о таких вдохновляющих речах, — Но тут вызвали меня, и мы заторопились к нужному рингу. Куртку и артефакты я отдал Евгению Петровичу, после чего пошел на проверку. Осмотрели меня и заклинаниями, и артефактами, ничего запрещенного не нашли, вручили артефакт от организаторов соревнований и позволили пройти на помост, где уже стоял противник. Бой долго не продлился и закончился моим явным преимуществом. Когда объявили победителем меня, я даже удивился. «Вот так сразу» даже не попытавшись что-то подтасовать или подбросить. Хотя, конечно, это может быть частью хитрого плана, чтобы я расслабился и решил, что дальше все пойдет как по маслу. К обеду стали известны все, кто прошел на следующий этап. Увы, нашему второму курсанту не повезло. Не знаю, что было тому причиной, личная неготовность или вдохновляющие богдановские речи, но парню не удалось выиграть ни одного поединка. «Тебе просто не повезло», — утешал его Вернигоров. Слишком сильные противники попались. Не уверен, что я тоже им бы не проиграл. Он сам допустил всего один проигрыш, причем парню из Дальградского училища, но не одному из прошлогодних победителей, а новому претенденту, курсанту первого курса. «Да ладно, Макс, не надо этого», — ответил курсант. «Мне есть над чем работать, я это четко понял. Вон Илья даже без наших ежедневных тренировок какие результаты показывает». «Тренер был хороший», — пояснил я. «И я сам постоянно занимался. И сейчас занимаюсь». «Да, Власов нам хорошие кадры поставляет... Э, поставлял», — сказал Евгений Петрович, сразу вспомнив, что Власова со товарищами арестовали. «Так, парни, выдвигаемся в гостиницу на обед. Иннокентий Петрович, вы с нами? Думаю, что смогу договориться, чтобы покормили и вас». Военный явно намекал, что все только начинается, и потеря такого ценного сторонника, как независимый целитель, может очень дорого нам обойтись. «Вот еще. Буду я объедать участников», — усмехнулся Зимин. «Я пообедаю дома. Предложил бы Илье поехать со мной, но понимаю, что вам всем лучше не разделяться. Через час я буду на месте». По дороге в гостиницу проигравший курсант вообще расклеился и предложил отправить его домой. Сначала аргументировал тем, что из участников выбыл, а значит, его просто не пропустят, но Вернигоров сразу заявил, что друг пройдет, как его приглашенный. Тогда проигравший сменил пластинку и возвал уже к начальству, сказав, что господину полковнику будет проще. Тот подумал и скомандовал Богданову после обеда отвезти курсанта в аэропорт и проследить за отлетом. «Да я сам могу, господин полковник. Не маленький». — Успенский! Разговорчики! — рявкнул Евгений Петрович. — Сказал, едешь в аэропорт с Богдановым, значит, едешь с ним. Сразу после обеда выдвигаетесь. — Но самолет только вечером, господин полковник. — Успенский! — угрожающе прищурился вояка. — Я тебе дал четкие указания, что непонятно. — Слушаюсь, господин полковник. Успенский вытянулся во фрунт, И, похоже, уже сто раз пожалел, и что вообще завел этот разговор, и что решил припираться с начальством. Взял бы пример с Богданова. Тот только обрадовался возможности прогулять всю вторую половину дня. Такое поведение показалось немного подозрительным. Сразу после обеда курсант с Богдановым отправились в аэропорт, а я спросил у Евгения Петровича. «Мне показалось, или вы специально удаляете Богданова?» «Не показалось. Причина есть, Песцов». «Была бы возможность, вообще бы его в Верейск отправил, но он официально твой тренер, который будет принимать грамоту за воспитание победителя турнира. Вот только надавить на него, расплюнуть, и рычагов давления достаточно». «Кто-то уже давит?» «Именно так, Песцов, именно так». «Князь меня предупредил, поэтому на самотек не пустим, не переживай. И все же зря ты к нам не пошел, было бы куда проще». «Так-то Богданов подписал документ, что все решения по участникам нашего княжества принимаю только я. Но от всего этой бумажкой не закроешься. Так что повнимательней будь». «Куда уж внимательней?» Вздохнул я. «И без того постоянно запись веду. Не думаю, что Дальградское училище так уж сильно боится Илью». Скептически сказал Вернигоров. «Не они боятся», — пояснил я. «Точнее, вообще не боятся. Им просто нужно снять меня с соревнований. «Желательно со скандалом». «Политика!» — недовольно проворчал вояка. «Как же они задрали!» На этом разговор завершился, хотя у Вернигорова точно остались вопросы. Он на меня посматривал с явным недоумением. Какие могут быть претензии главе крошечного, недавно образованного рода, чьи активы столь мизерны, что о них даже говорить не стоит? Зимина все-таки пришлось немного подождать перед входом, но именно что немного — Надолго целитель не задержался. Да и было бы странно, если бы он ожидал нас, а не мы его. Вторая половина соревнований этого дня началась, к счастью, просто по времени, а не с очередного выступления. Народу поубавилось, но не сказать, чтобы намного, потому что появились новые лица среди болельщиков. Так я с удивлением заметил свою невесту, подручку с курсантом Дальградского военного училища, физиономия которого мне показалась знакомой. И не только мне. Фадеев-то какую деваху отхватил? Восхищенно бросил Вернигоров. Ну, это понятно. К чемпионам всегда девицы липнут. Но этот-то реально экстра клас. Беспалово смотрела на кавалера влюбленными глазами. Интересно, чем этот парень Калерии Кирилловне не угодил настолько, что она предпочла состряпать договор на скорую руку. Но и дочь неплохо было бы предупредить, что при таком поведении семью ждут серьезные финансовые проблемы. Нет, ревности я не чувствовал, хотя я ощутил, что рога начали расти задолго до запланированного Беспаловой старшей брака. Этако глядишься и поймешь, что единственной бескорыстно влюбленной и верной особой оказывается грабина, которая это чувство только проблемы доставляет». Беспалова-младшая заметила мой взгляд и насмешливо улыбнулась. «Мол, а что ты сделаешь, жених недоделанный?» Я делать ничего не собирался, поэтому отвернулся. «Предъявлять какие-то претензии?» «А смысл, если мы оба считаем помолвку фиктивной?» Вторая половина отборочного дня выглядела в точности как первая. Три победы или три проигрыша, не обязательно подряд, приводили либо к переходу на следующий этап, либо к выбыванию из участников. «Фадеев мне попался на втором бое. Рановато, конечно, но что теперь поделаешь?» «Что будет непросто, я понял, когда увидел у Ринга грабину, но с ее стороны подлянки не случилось. А вот когда мне выдали защитный артефакт...» «Он не рабочий», — сразу сказал я представителю организаторов. «С чего вы взяли?» — возмутился тот. «Но он просто сыт и тянет время», — презрительно сказал Фадеев. Его болельщики поддержали кумира хохотом, Беспалова тоже засмеялась. Я не стал опускаться до его уровня, промолчал, но зарубку в памяти сделал». «Замените артефакт!» — приказным тоном сказал я распорядителю. «Вы считаете, у вашего чемпиона иначе не будет шансов?» «Чё несёшь?» — рявкнул Фадеев. «Я тебя тремя ударами размажу, сопляк!» «Покажи ему, Виктор!» — восторженно крикнула Беспалова-младшая. «Всё для тебя, любимая!» — отправил он воздушный поцелуй в сторону моей невесты. «Нет, парень, ты конкретно нарываешься!» Мой артефакт проверили, вынужденно согласили, что он не рабочий, и заменили, после чего я поднялся на ринг. «Посвящаю этот бой самой красивой девушке в этом зале! Таисе!» — завопил Фадеев. Его поддержали овациями, а Беспалова-младшая закатила глаза, показав себя во всей красе той, кем она была, глупенькой малолеткой. И все же я не отказал себе в удовольствии дать ответку. «И я хочу посвятить этот бой самой красивой девушке в этом зале!» «Дарина, этот бой в твою честь!» И отвесил поклон в сторону изрядно опешившей целительницы. «Не повезло, девушке. Притворно вздохнул Фадеев. «Твоей?» «Смотрю, ты только языком болтать гораздо!» «Это у тебя отработанная техника запугивания противника?» «На мне не сработает!» Фадеев скривился, но поскольку дали старт поединка, ответить он ничего не успел, сразу рванул в бой. От его выпада я увернулся и плашмя стукнул клинком по подставленной заднице. Мог бы и ткнуть, все равно повреждения не было бы, артефакт отработал бы. Но так мне показалось правильней и уместней. «Языком ты работаешь лучше, чем оружием», — заметил я, увернувшись от очередного выпада и опять стукнув противника по тому же месту. Поклонники Фадеева, которых было довольно много, возмущенно загудели. Голоса Беспаловой младшей я не слышал но не отвлекаться же от поединка, чтобы посмотреть на ее реакцию. Меня громко поддерживал только Вернигоров, который регулярно орал. "Песов вперед! Илья, жги! Верейск, лучшее!» Фадеев разозлился, тяжело задышал, сузил глаза, наверняка в красках представляя, что он со мной сделает, если достанет. Вот только достать у него не получилось ни разу. Как я и отметил при просмотре видео с его боями, для меня он был слишком медленным, слишком неповоротливым, поэтому и получал раз за разом удары в одно и то же место. Порка иной раз полезна, мозги ставит на место. Те, которые опустились в задницу, начинают резко подниматься в голову, как более защищенное место. В этот раз поединок останавливать не стали. Хотя мое преимущество было явным – но такая причина была слишком обидной для прошлогоднего чемпиона, который представлял фактически императора. В поддержку Фадеева возгласы еще раздавались, но они были уже наполнены недоумением. Чего это вдруг случилось с нашим фаворитом? Наконец объявили окончание поединка, и судья сообщил о моей победе. Если бы не радостный вопль Вернигорова, можно было бы сказать, что объявление встретили мертвой тишиной. Я воспользовался моментом и сказал... «Итак, самой красивой девушкой в этом зале объявляется Дарина. Дарина, ты приносишь мне удачу!» Я спустился с ринга и подошел к целительнице, которая неожиданно смутилась, потупила глаза и порозовела, как школьница. «Да она ему подсуживала!» — зло выкрикнул Фадеев. «Парень наверняка под допингом! Требую дополнительную проверку!» «Проигрывать не умеешь?» — повернулся я к нему. Впрочем, фехтуешь ты тоже так себе, если проиграл обыкновенному алхимику. Беспалову-младшую я, наконец, увидел. Ее глаза горели праведным возмущением. Как я мог прилюдно унизить ее кумира? Похоже, она тоже была уверена, что меня пропустили под запрещенными зельями, потому что присоединилась к воплям тех, кто затребовал дополнительную проверку. Пришлось целителям еще раз подтверждать, что я ничего не употреблял. Возможно, кто-то хотел признать версию с допингом, но само присутствие Зимина сильно ограничивало в таких вопросах. Поэтому результат поединка не поменялся, а я удостоился поцелуя от самой красивой девушки в этом зале. Правда, Дарина всего лишь чмокнула меня в щеку, но взгляд у нее был очень и очень многообещающим.